Глава шестая Опасно ли проводить магические эксперименты в закрытом помещении практически без какой-либо защиты? Пф, крайне глупый вопрос. Разумеется, да. Невероятно опасно. Мы отлично понимали, что всего один неудачный эксперимент с непредсказуемым исходом может убить всех нас на месте. Один неверный изгиб нити маны, одно лишнее движение — и вместо заклинания получится бомба, способная разнести нас и пол улицы вдребезги. Магия — это не игрушка. Смерть идёт с ней рука об руку. Зная всё это, перестали ли мы проводить столь опасные опыты? Разумеется, нет. Почему? Ответ до банальности прост. У нас не было иного выбора. Обычным путём нам силу не получить, а значит, придётся идти в обход, Деньги, влияния компромат на всех вокруг — это, конечно, хорошо. Но всё это меркнет на фоне истинной силы. Но что можно противопоставить магу, что одним движением руки может стереть с лица земли целый город? Ему не нужны деньги. Ему плевать на угрозы и приказы императора. Именно такими являются архимаги. Высший титул для любого мага. Это уже не люди в привычном понимании этого слова. Нет. Архимаг — это скорее живое олицетворение стихии. Его воля становится законом для окружающей реальности. Амана бушует в нём, как океанский шторм. Его невозможно контролировать. Архимагов не так много в нашем мире, но на их мощи держится всё. Наша империя потому и смогла стать империей, что тут живёт далеко не один архимаг. Однажды два архимага решили объединиться и покорили добрую треть континента. Их имена до сих пор заставляют трепетать историков, а земли, выжженные их битвами, не плодоносят до сих пор. А их потомки с тех пор и правят нашей страной. Увы, даже от союза двух архимагов не обязан родиться ещё один. Потенциал у него, конечно, был, но далеко не все могут его реализовать. Даже император не смог, несмотря на огромное количество доступных ему ресурсов. Многие архимаги прошлого давно погибли, появились новые. И тут встаёт вопрос, почему же тогда императорский род правит до сих пор, а не был смещён одним из новых архимагов? Всё просто. Им это не интересно Одни одержимы поиском абсолютной истины, другие — созданием идеального заклинания. Третьи веками наблюдает за ростом кристаллов в собственных лабораториях. Я забыл упомянуть об одной небольшой детали. Все, буквально все, без исключения архимаги, немного психи. Они повернуты на какой-то своей идеи, и все остальное им просто не интересно Чаще всего они просто запираются в своих башнях и не появляются на публике. К счастью, за сотни лет больше не появлялось архимагов, помешанных на власти. Иначе наш мир уже давно был бы втянут в новую войну, что не закончилось бы, пока весь континент не объединился бы под единой рукой. ну да ладно. Где я и где архимаги? Сейчас меня больше волнует моя текущая жизнь, а не истории из далекого прошлого. Ведь сейчас я вновь оказался откинут волной магии и впечатан прямо в стену. На спине заныли свежие синяки, а в ушах стоял оглушительный звон. На других стенах разместились силуэты Рейнхарда и Реннара. Вскоре без стука внутрь вошёл Шей. Его сапоги иголко стучали по каменному полу, усыпанному осколками штукатурки. «Опять?» — устало спросил он, обведя взглядом полуразрушенную комнату. Его взгляд скользнул по трещине на потолке, грозившей обвалом. «У нас почти получилось!» возмущенно крикнул ему Рейнхард. «Просто надо было соединить нижние нити. Видимо, поток мана распределился неравномерно. Вот плетение и не выдержало. Сейчас поправим и попробуем снова. Так, стоп, все. Хватит на сегодня ваших экспериментов». И так уже соседи начали задавать ненужные вопросы. Уж больно часто в округе стали случаться землетрясения. Один старик уже клятвенно уверял, что видел, как из нашего дома вырываются языки пламени, И на самом деле это вход в ад. Хорошо, что его все считают сумасшедшим. Поселим вас подальше от города. Там хоть убейтесь. Главное, Фауста за собой не тащите. Да я уже сам. Стоило мне попытаться его заразить, как тут же наткнулся на возмущённый взгляд шея, способный прожечь камень. ах но почему наш глава становится таким идиотом, стоит только речь зайти о магии? — вздохнул он, прикрыв на мгновение глаза. «Пауст, ты что, не понимаешь? Ты отвечаешь за сотни людей, что подчиняются тебе. Хоть представляешь, что будет, если ты вдруг погибнешь. Гильдия ведь развалится. И что тогда? Да всё вернётся на круги своя. Нет уж, я не хочу, чтобы это случилось. Наши люди заслужили большего. Ты дал им надежду на лучшую жизнь, и я не хочу, чтобы они её потеряли. Да ничего не случится, даже если я и погибну». Равнодушно пожал плечами. «Ты перехватишь бразды правления, вот и всё. Я ведь не зря тебя на это натаскивал. Справишься? Ты вроде такой умный, когда дело касается магии, но в остальном... Правда ничего не понимаешь? Правда думаешь, что если с тобой что-то случится, то все просто примут меня как нового главу, и всё? <связано> Основной костяк я, может, и сохраню, но далеко не всю гильдию. И чем сильнее мы расширяемся, тем больше с этим проблем. Желающих заполучить власть, что сейчас в твоих руках, весьма немало. Просто они не говорят об этом в открытую. Люди — жадные создания. В этом наша суть. Мы всегда хотим большего. Ты сдерживаешь нас, скрепляя воедино. Но стоит пауку уйти, и паутина очень быстро порвется на отдельные фрагменты, у каждого из которых будет свой маленький паучок. И они тут же начнут пожирать друг друга, пока от нашей сети не останутся лишь клочья. «Ладно, прости», — поднял я руки. «Буду осторожнее. Но всё же ничего не могу обещать. Гильдия в первую очередь была создана для того, чтобы помочь мне найти больше информации о магии. Всё остальное вторично. Если я не смогу узнавать что-то новое, то зачем мне всё это? Мне проще будет отказаться от всего и уйти в самостоятельные странствия. Именно для этого мне и нужен ты, тот, кто сможет перехватить нити управления в любой момент». «Насчет твоего излишнего доверия я тоже хотел поговорить», — возмутился он. «А вдруг я бы оказался предателем, что воткнул бы нож в спину?» «Ты?» «Пф, не в жизнь!» «Ну, а если все же захочешь, то просто скажи. Я передам тебе маску паука, и все. Все будут думать, что ты — это я. Ведь не зря я этот образ придумал. Как раз на подобный случай». «Знаешь же, что я никогда это не сделаю», — закрыл он лицо ладонью чуть прислонившись к стене. В его голосе прозвучала непривычная усталость. «Знаю», — лишь улыбнулся я в ответ. «Потому и говорю, если бы я тебе безоговорочно не доверял, то ты бы был уже давно мёртв, безобидшей. Но я не настолько глуп, как тебе могло показаться. Я выбрал тебя в свои заместители не только потому, что ты мой друг. Далеко не из-за этого. Просто я видел, на что ты способен» я уверен, что в тебе можно не сомневаться. Этого более чем достаточно». «Ой, делай, что хочешь!» Резко отвернулся Шей и двинулся на выход. Но я успел заметить его резко покрасневшее от смущения лицо. Он всегда был плохим актёром, когда дело касалось эмоций. «Ну что, продолжим?» Тут же предложил Рейнхард. «Надо попробовать всё же соединить южные потоки. Всё должно получиться. Правда, есть шанс...» что плетение может не выдержать энергию от закольцованного потока. «Махнет?» — спросил я, приподняв бровь. «Не должно», — слегка неуверенно ответил он, избегая моего взгляда. «Стоять!» — раздался резкий писк прямо возле моего уха, от которого я вздрогнул всем телом. Там внезапно появился Шейра, что сейчас с лёгким ужасом в глазах смотрел на нас, и его белая шорстка стояла дыбом. «Ты чего?» — посмотрел я на него. — Это вы чего? Рванёт же. Обязательно рванёт. А то я вас не знаю. Последствия от этих взрывов даже в моём убежище слышно. Оно ведь не особо прочное. Треснет и всё. Начинай всё сначала. Психи. Вы долбанные психи. И на что я подписался? Думал, повеселюсь немного в новом мире. Сильнее стать смогу. Но сижусь тут немного после того, как... В общем, неважно А что в итоге? мы тут почти каждый день себя подорвать хотите. «Ну, прости», — виновато улыбнулся я. «Постараемся быть осторожнее. Только ты тоже так внезапно не кричи. А то ещё дёрнемся, и не то, что сделаем». «Так я не вам кричал. Просто не хотел остаться тут наедине с двумя психами, когда самый разумный человек в комнате свалит». С небольшой вспышкой света он исчез, чтобы оказаться в другой части комнаты. Я повернул голову в сторону двери, где с поднятой ногой замер Ренар, на плечо которого и переместился широ Выражение лица Аринара ясно говорило. «Я тут ни при чём. Я уже уходил». «Да вы не обращайте на меня внимания. Продолжайте», — со своей привычной улыбочкой произнёс этот хитрый лис. «А я просто решил выйти. Погулять немного. Может, искупаюсь в открытом океане или в жерло вулкана нырну. Всяко больше шансов выжить, чем с вами в одной комнате». «Эй, мы не...» «Пока», — махнул он рукой, недавно говорить и быстро свалил из комнаты, оставив за собой лёгкий шлейф иронии. «Знаешь, пожалуй, я не буду замыкать эти линии», — вдруг задумчиво произнёс Фукс. «У Ринара всегда было какое-то сверхъестественное чутье на опасность. И если даже он решил свалить, то тут точно что-то не так. Давай лучше подумаем о других вариантах». Спорить я с ним не стал. Интуиция Ринара нас и впрямь успела уже несколько раз выручить. Он буквально в последний момент останавливал нас перед тем, как мы сделаем очередную глупость. Я понимал, что, скорее всего, мы занимаемся какой-то ерундой. Не в плане результатов. Они как раз вполне себе и есть неплохие. Нет, именно в плане безопасности. Уверен, у нормальных магов есть способы проверять плетение на работоспособность сперва теоретически. А если дело и доходит до практики, то делать это в более безопасном для заклинателя месте. Но, увы, нам ничего подобного недоступно. Приходится справляться своими силами, если хотим чего-то добиться. К счастью, в этот раз всё получилось. Удалось понять, в чём проблема, и сплести работающее плетение. Казалось бы, просто плетение, что медленно нагревало воздух в комнате. Никакого боевого потенциала. Максимум можно дом обогреть, да и всё. Уверен, подобное плетение уже давно известно нормальным магам. Но для нас же это было огромное достижение. Мы смогли научиться контролировать мощь заклинания, что открывает невероятные перспективы. Ведь теперь мы сможем не просто бросаться сгустками стихии, а контролировать их. Например, добавив маны и растянув воздействие можно атаковать по площади. И это только первое, что приходит на ум. Впрочем, не все время мы тратили на исследования или работу. Иногда можно было немного и отдохнуть. Вот и сейчас, когда на улице стало темнеть, мы расположились в гостиной, усевшись на креслах и попивая горячий чай со сладостями. Теплый свет свечей отбрасывал уютные тени, а за окном медленно опускался вечер, окрашивая небо в багровые тона. Ренар был тут как тут, будто и не уходил никуда. Потягивал свой любимый чай на ягодах с довольной улыбкой и привычным хитрым прищером полузакрытых глаз. Рядом с ним расположился Шей. «Эти двое неплохо сдружились. Возможно, потому что лишь эти двое были голосом разума в нашей безбашенной компании. Ну, осуждать я их за это не могу. Если бы не эти стопоры...» Что могли остановить нас? Не знаю, что бы с нами было. «Фауст, слушай», — оторвался от своей чашки Ренар, посмотрев на меня. «Спасибо, что приютил нас и дал кровь над головой. Я никогда не думал, что смогу вот так спокойно жить, без особых забот. Это непривычно, но приятно. Если бы ещё два придурка не пытались взорвать всё вокруг себя... Но да неважно, я не о том хотел сказать. Ты помог нам» нам мы до сих пор так ничего и не сделали для тебя. Как-то это непривычно. А я привык, что ничего не делается просто так. Так что, если есть какая-то работа, начинай привлекать меня к делу. Соглашусь, я, конечно, небольшой любитель работы, но тоже как-то неуютно, что мы ничем не занимаемся», — поддакнул рей откладывая в сторону книгу. «Ну как же магия? Это не то», — отмахнулся Ренар. Разбором плетений и магии мы занимаемся в первую очередь для себя и по своему желанию. А работа есть работа. Так-то они правы. Вот только и использовать магов, пусть и довольно слабых, в работе, где обычные люди справятся, как-то расточительно. Хм. Ну, если вы так хотите, — задумался я. Шей, есть пара вариантов. Но это так, просто чтобы были представлены к делу, не более. Уж простите, но ничего важного я вам доверить не могу. Не потому, что не доверяю, хотя и это тоже, без обид. Мы ещё слишком мало знакомы. Просто дело в том, что они не обучены тому, что знают наши ребята. Сперва их нужно обучить, прежде чем выпускать работать. «Никаких обид, мы всё понимаем», — кивнул Ренар. «И мы не против обучения». «Вот и славно», — кивнул я. «Тогда приставь к ним кого-нибудь из наших, пусть погоняет. Как минимум, основа в них вобьёт». Несмотря на наше дружелюбное общение, я им тоже не доверял. Но нельзя вот так просто довериться людям, которых ты знаешь так мало времени. Да, мне легко с ними общаться. Возможно, мы даже станем друзьями, но доверие — это нечто большее, его нужно заслужить. И сделать это не так просто, особенно в том деле, которым мы занимаемся. Один многознающий предатель может уничтожить всё. За такие риски я пока не готов пойти. Так что пусть, как все, начнут со снов, а там посмотрим. Время всё расставит на свои места, либо они станут надёжными союзниками, либо просто исчезнут из нашей жизни, как и многие до них».